Актерство в жизни. Спектакль не клеился, так как не было возможности составить труппу. Тогда мы, то есть две сестры, я и товарищ, решили репетировать что-нибудь ради практики. Для самих себя. Выбор пал на два французских переводных водевиля. Первый «Слабая струна», второй «Тайна женщины». Навидавшись всевозможных европейских див, Мы обострили свой вкус и стали требовательны в своих художественных стремлениях. Режиссерские и актерские планы были шире наших возможностей и средств. В самом деле, что можно сделать без настоящей артистической техники, без настоящих знаний и даже без материалов для декораций и костюмов? Ведь кроме старых платьев родителей, сестер, знакомых, выпрашиваемых ненужных украшений, лент, пуговиц, бантиков и других побрякушек у нас ничего не было. Волей-неволей приходилось заменять роскошь костюмов и постановки художественной выдумкой, оригинальностью и непривычностью трактовки. Необходим был и режиссер, но так как его не было, а играть хотелось страшно, приходилось самому стать режиссером. Сама жизнь заставляла нас учиться и устраивала нам практическую школу. Вот, например, и в данном случае, как сделать из простых водовилей исключительный пикантный спектакль во французском духе. Фабула водовиля проста. Два студента влюблены в двух грезеток. Ищут в их душах слабую струну, чтобы начать играть на ней и завоевать их любовь. Но в чем слабая струна женщины? Вот канарейка бьет другую, а та после сильной трепки целуется. Не это ли слабая струна женщины? Их надо бить, пробуют, и оба получают пощечины. А в конце концов грезетки в них влюбляются, и они женятся. Не правда ли? Как просто, ясно и наивно. А вот другой несложный сюжет. Художник и студент Мегрио, которого играл я, ухаживают за грязеткой. Художник хочет жениться, а студент ему помогает. Но они узнали страшную тайну. Невеста пьянствует. У нее случайно найден ром. Смущение и горе. Но оказывается, что ром нужен грязетке для мытья волос. Ром достается студенту и пьяному привратнику, а грязетка художнику ее жениху. Последние в финале целуются, а студент и привратник валяются под столом и поют очень смешной заключительный куплет двух пьяниц. Художник, грезетка, мансарда, студент, монмартр. В этом есть стиль, очарование, грация и даже романтизм. Дело было летом, мы, актеры, жили все вместе без безвыездно в Любимовке поэтому можно было без конца репетировать, а потом и играть при первом удобном случае, и мы широко пользовались этой возможностью. Встанешь, бывало, утром, выкупаешься и сыграешь в двиль. Потом позавтракаешь и сыграешь другой. Погуляешь, опять повторишь первый. А там смотришь, вечером кто-то приехал в гости, мы к нему, а не хотите ли мы вам сыграем спектакль? «Хочу», — ответит приезжий. Зажигаем керосиновые лампы, декорации никогда не снимались. Спускаем занавес, надеваем кто блузу, кто фартук, чепец, кепи. И спектакль начался для одного зрителя. Для нас это были репетиции, при каждом повторении которых мы ставили себе все новые и новые задания ради самоусовершенствования. Вот тут брошенная мне когда-то фраза о чувстве меры изучалась со всех сторон. Наконец, я довел всех актеров до такого чувства меры, при котором нельзя было дышать, а зритель засыпал от тоски. «Хорошо, но тихо», — говорил он, конфузись. «Значит, нужно говорить громче, решали мы. Отсюда новая задача, новые репетиции. Пришел другой зритель». Нашел, что слишком громко. Значит, нет чувства меры, и надо говорить не громко. Вот это-то, на первый взгляд, простая задача никак не удавалась нам. Самое трудное на сцене говорить не тише и не громче того, что нужно, при этом быть простым и естественным. — Водевиль надо играть в темпе, полным тоном, — сказал нам новый зритель. — В темпе? Хорошо. Акт идет 40 минут, когда он пойдет 30, это значит, что мы играем его в темпе. После долгих репетиций мы достигли 30 минут. Вот когда водевиль пройдет в 20 минут, заказывал я, тогда будет совсем хорошо. Создался своего рода спорт, игра на скорость, и мы достигли 20 минут. Теперь казалось нам, что водевиль идет не громко и не тихо, в быстром темпе, и в полном тоне, с чувством правды. Но когда приехал наш критик, он сказал, «Я ровно ничего понять не могу из того, что вы болтаете, и из того, что вы делаете. Вижу только, что все мечутся, как угорелые, но мы не унывали». «Вы говорите «мечутся», значит делать то же самое, но так, чтобы все было понятно и в дикции, и в движениях», — решили мы. «Если б нам удалось выполнить это труднейшее задание до конца, мы бы, может, стали бы великими артистами, но нам это не удалось. Тем не менее, кое-чего мы достигли, и эта работа нам принесла бесспорно некоторую пользу чисто внешнего характера. Мы стали говорить отчетливее и действовать определеннее. Это уже нечто». Но пока отчетливость была ради отчетливости, а определенность ради определенности. А при таких условиях не могло быть чувства правды. И в результате новое недоумение. Тем более, что мы не сознавали даже той небольшой внешней пользы, которая получилась от произведенного опыта. В другой раз, желая также составить спектакль только из исполнителей, Живущих летом вместе мы после тщетных поисков подходящей пьесы решили сами для себя писать текст и музыку опередки. В основу новой работы мы поставили такой принцип. Каждый из исполнителей придумывает себе роль по своему вкусу и объясняет, кого бы ему хотелось играть. Собрав эти заказы, мы соображаем, какую фабулу можно составить из заданных ролей. И пишем текст. Музыку взялся написать один из товарищей. В этот раз мы, новоиспеченные писатели и композитор, познали собственным опытом все муки творчества. Мы поняли, чего стоит создать музыкально-драматическое произведение для сцены и в чем трудность этой творческой работы. Несомненно, что отдельные места нам удались. Они были сценичны, веселы давали хороший материал режиссеру и актеру. Но когда мы попробовали соединить разрозненные части воедино и нанизать их на одну основную нить пьесы, то оказалось, что нить не продевается через все порознь созданные части. Не было общей основной всеобъединяющей мысли, которая руководила бы автором и направляла его к определенной цели. Напротив, Было много самых разнообразных целей, по несколько для каждого заказчика, которые тянули пьесу в разные концы. В отдельности все хорошо, а вместе не соединяется. Тогда мы не поняли причины нашей литературной неудачи. Но уже одно то, что нам пришлось поработать в литературно-музыкальной области, было хорошо и полезно. Я тоже придумал себе роль кого бы я хотел играть, соображал я. Конечно, прежде всего красивого, чтобы петь нежные любовные арии, иметь успеху дам и быть похожим на одного из моих любимых певцов, которого я мог бы копировать голосом и манерой держаться на сцене. Своего собственного амплуа я не хотел знать в описываемую пору. Все, конечно, знают наше актерское свойство – Некрасивый хочет быть на сцене красавцем, Низкий – высоким, неуклюжий – ловким. Тот, кто лишен трагических или лирических данных, Мечтает о Гамлете или о ролях любовника, Простак хочет быть Дон Жуаном, А комик – королем лиром. Спросите любителя, какую роль он хотел бы всего более играть. Вы удивитесь его выбору. Люди всегда стремятся к тому, что им не дано и актеры ищут на сцене того, чего они лишены в жизни. Но это опасный путь и заблуждение. Непонимание своего настоящего амплуа и призвания является самым сильным тормозом для дальнейшего развития актера. Это тот тупик, куда он заходит на десятки лет, и из которого нет выхода, пока он не сознает своего заблуждения. Кстати, Описываемый спектакль случайно принес одну существенную пользу нашему делу. Вот что случилось. Одна из исполнительниц заболела и выбыла из строя. Пришлось, скрипя сердце, передать роль моей сестре З.С. Алексеевой Соколовой. Она была у нас на положении золушки, которой поручалась только черная работа, то есть... Она готовила костюмы, монтировку, декорации, она выпускала актеров на сцену, но в качестве артистки появлялась лишь в самых экстренных случаях и то в небольших ролях. И вдруг у нее главная роль. Не веря в благоприятный исход этой замены, я репетировал по обязанности и часто не мог скрыть недоброго чувства к ней. Хотя она была ни в чем не повинна и вовсе не заслуживала моего... Недоброжелательство Я мучил ее И довел на одной из репетиций До последнего предела терпения С отчаяния Она провела главную сцену пьесы Так, что мы ахнули Точно она вырвала из себя То, что закупоривало Ей душу, как пробка Сковывавшая сестру застенчивость Была ею сломана В порыве отчаяния И ее сильный темперамент Вырвался наружу точно река в прорвавшуюся плотину. Явилась новая артистка. Оперета не имела успеха. Но в тот же вечер была поставлена драма, выбранная специально для только что открывшейся артистки. Мы играли пьесу «Дьяченко. Практический господин». И для этой работы мы установили новый принцип, а именно, чтобы лучше сжиться с ролью и войти в ее кожу, говорили мы, нужна привычка, постоянные упражнения, и вот в чем они будут заключаться. Весь такой-то день мы должны жить не от своего лица, а от лица роли. В условиях жизни пьесы, и что бы ни случилось в окружающей нас подлинной жизни, гуляем ли мы, собираем ли грибы, катаемся ли на лодке, мы должны руководиться обстоятельствами, указанными в пьесе в зависимости от душевного склада каждого из действующих лиц. Приходилось как бы транспонировать действительную жизнь и приспособлять ее к роли. Так, например, по пьесе отец и мать моей будущей невесты строго запрещали мне гулять и общаться с их дочерью, так как я бедный некрасивый студент, а она богатая и красивая барышня. Приходилось хитрить, чтобы добиваться свидания потихоньку от тех, кто исполнял роли родителей. Вот, например, идет как раз в нашу сторону товарищ, изображавший отца. Надо было незаметно разойтись с сестрой, изображавшей невесту, в разные стороны или с помощью той или другой выдумки оправдать запрещенную встречу. В свою очередь, товарищу приходилось поступать в этих случаях не так как бы он сам поступил в жизни, а так, как поступил бы, по его мнению, практический господин, роль которого он играл. Трудность этого опыта в том, что приходилось быть не только актером, но и автором все новых и новых экспромтов. Часто не хватало слов и тем для разговора, и тогда мы на минуту делали перерыв для совещания. Решив, что должно было, произойти с действующими лицами при сложившихся обстоятельствах, какие мысли, слова, действия и поступки являлись для них логически необходимыми, мы снова возвращались к королям и продолжали наши опыты. Сначала было очень трудно, но потом мы привыкли. И на этот раз, по моей тогдашней привычке, я начал скопирование известного артиста императорских театров М.П. Садовского, в роли студента Милузова в пьесе Островского «Таланты и поклонники». Я выработал в себе такую же, как у него нелепую походку, ступнями, вывернутыми внутрь, подслеповатость, корявые руки, привычку трепать едва растущие волосы бороды, поправлять очки и длинные волосы, лежащие в вихрами. Незаметно для меня самого То, что я копировал, стало сначала от времени привычным, а потом и моим собственным и искренним, пережитым. На сцене среди бутафорских вещей и загримированных людей можно быть условным. Но в живой подлинной жизни нельзя играть на показ, нельзя отличаться от окружающей действительности. Вот когда я опять живо познал, что такое чувство меры. Проделанная нами тогда работа не дала ожидаемых результатов. Но я не сомневаюсь в том, что она заложила в нашей душе семена для будущего. Это была первая роль, в которой меня хвалили понимающие люди. Но барышни говорили, как жалко, что вы такой некрасивый. Мне приятнее было верить барышням, а не знатокам, и я снова стал мечтать о ролях красавцев. Едва выйдя из тупика на верную дорогу, я вновь пошел назад в тупик и продолжал пробовать все роли, кроме тех, которые были мне назначены природой. Бедные актеры, не знающие своего амплуа. Как важно вовремя познать свое призвание. Музыка. Мне было лет двадцать с небольшим, когда один солидный деловой человек сказал мне, Для того, чтобы составить себе положение, надо заняться каким-нибудь общественным делом, стать попечителем училища, либо богадельни либо гласным думы. И вот с тех пор начались мои мытарства. Я ездил на какие-то заседания, старался быть импозантным и важным, делал вид, что очень интересуюсь тем, какие кофты или чепчики шили для старух богоделок, придумывал какие-то меры для улучшения воспитания детей в России, абсолютно ничего не понимая в этом специальном и важном деле. С большим искусством, как актер, я научился глубокомысленно молчать, когда я ничего не понимал, и с большой выразительностью произносить таинственное восклицание. Да, пожалуй, я подумаю. Я научился подслушивать чужие мнения, и ловко выдавать их за свои? По-видимому, я так хорошо играл роль знатока того дела, в котором ничего не понимал, что меня наперебой стали выбирать во всякие попечительства, учебные заведения и прочее. Я метался, мне всегда было некогда. Я уставал, а на душе был холод и окись, и ощущение того, что я делаю какое-то скверное дело. Я делал не свое дело. И это, конечно не могло дать удовлетворения. Я делал карьеру, которая мне была не нужна. Тем не менее, моя новая деятельность все больше и больше меня затягивала, и не было возможности отказаться от принятых на себя обязанностей. К счастью для меня, нашелся выход. Мой двоюродный брат, очень деятельный человек, бывший одним из директоров в Русском музыкальном обществе и консерватории, должен был покинуть свой пост ради другой высшей должности. Избрали меня, и я принял должность для того, чтобы иметь предлог отказаться от всех других должностей якобы за неимением времени. Лучше быть в атмосфере искусства среди талантливых людей, чем в благотворительных учреждениях, которые мне были чужды». А в то время в консерватории были поистине интересные люди. Достаточно сказать, что моими тогдашними сотоварищами по дирекции были композитор Петр Ильич Чайковский, пианист и композитор Сергей Иванович Танеев, затем один из создателей галереи Третьяковых Сергей Михайлович Третьяков и весь состав профессоров, в том числе Василий Ильич Сафонов. Мое положение директора – Русского музыкального общества давало мне постоянно случай знакомиться и сходиться и с другими выдающимися и талантливыми людьми, как Антон Григорьевич Рубинштейн или Эрман Сдерфер и другие, которые производили на меня большое впечатление и имели важное значение для моего артистического будущего. Даже при поверхностном общении с великими людьми сама близость к ним – Невидимый обмен душевных токов, их иногда даже бессознательное отношение к тому или другому явлению, отдельные восклицания или брошенное слово, красноречивая пауза оставляют след в наших душах». Впоследствии, развиваясь и сталкиваясь с аналогичными фактами в жизни, артист вспоминает взгляд, слова, восклицание, паузы великого человека, расшифровывает их и понимает их настоящий смысл. И я не раз вспоминал глаза, восклицания, многозначительное молчание Антона Григорьевича Рубинштейна после двух-трех встреч, которые подарила мне судьба. Случилось так, что как раз на время ожидавшегося приезда Рубинштейна, дирижировавшего в Москве одним из симфонических концертов, все главари Русского музыкального общества по важным делам уехали из Москвы. Пришлось оставить всю административную ответственность на меня одного. Я был этим крайне смущен, так как знал, что Рубинштейн был строг прям до резкости и не терпел в искусстве никаких поблажек и компромиссов. Конечно, я поехал встречать его на станцию, но он неожиданно приехал с более ранним поездом, и потому я познакомился с ним и представился ему лишь в гостинице. Разговор был самый официальный и краткий. Я спросил, нет ли у него каких-либо распоряжений или поручений относительно предстоящего концерта. «Какие же поручения? Дело налаженное!» ответил он высоким голосом, с лениво растянутой интонацией, пронизывая меня пытливым взглядом. Он не стеснялся, как мы, грешные, долго, точно вещь, рассматривать людей. К слову сказать, такую же привычку я подметил и у других больших людей, с которыми мне приходилось сталкиваться впоследствии. Я смутился и от ответа Рубинштейна – И от его взгляда мне показалось, что они означают удивление и разочарование. Вот, мол, до чего дошло, какие директора пошли нынче, мальчишки, что он понимает в нашем деле, а то же лезет с услугами. Его львиное спокойствие, гриво волос на голове, полное отсутствие напряжения, ленивые плавные движения точно у царственного хищника подавляли меня». Сидя вдвоем с ним в маленькой комнате, я чувствовал свое ничтожество и его громадность. Я знал, как этот спокойный богатырь мог загораться за роялем или за дирижерским пультом, как тогда вздымались его длинные волосы и закрывали половину его лица, точно львиная грива каким огнем зажигался его взгляд, как его руки, голова, все туловище словно с хищными порывами бросались в разные стороны разбушевавшегося оркестра. Лев и Антон Рубинштейн слились в моем представлении, и потому мне казалось тогда, будто я сижу в гостях у царя зверей в его маленькой клетке. Через час я встретился с ним на оркестровой репетиции. Рубинштейн старался перекричать гремевший оркестр своим высоким голосом. Он вдруг завизжал, обращаясь к тромбонам, и что-то резко крикнул им. По-видимому, ему было мало звуков и силы для передачи взбудораженных в нем чувств, и он требовал, чтобы тромбоны подняли выше свои раструбы, чтобы их рев летел в публику без всяких преград. Репетиция кончилась. Рубинштейн, как лев, после боя, лежал с кошачьей мягкостью во всем усталом теле, обливаясь потом. С замиранием сердца я стоял у двери его артистической уборной, не то охраняя его, не то молясь на него, не то любуясь им в щелку двери. Музыканты тоже были воодушевлены и почтительно провожали его, когда Антон Григорьевич после отдыха отбывал в гостиницу в свою маленькую Клетку. Каково же было мое недоумение, когда несколько взволнованных музыкантов подошли ко мне и вызывающим тоном объявили, что они не придут на сегодняшний концерт, если Рубинштейн не извинится перед ними. «В чем?» — спрашивал я, удивленный, вспоминая все то прекрасное, что я только что видел и слышал. Так я и не мог добиться, в чем заключалась обида. По-видимому, музыкантам показалось, что он крикнул какое-то слово, или они не мирились с самим тоном и интонацией творчески взволнованного гения. Как я ни старался, но мне не удалось успокоить их. Я только добился от них согласия прийти на концерт. Если Рубинштейн обещает им извиниться перед ними после концерта, они сядут за пульты, если же нет, они поступят как хотят». Я тотчас же поехал к Рубинштейну, извинялся, заикался, говорил бестолково о том, что случилось, и спрашивал, как я должен поступить. Он полулежал в той же спокойной позе, как при первом моем знакомстве с ним. Мое заявление не произвело на него решительно никакого впечатления, тогда как я потел от волнения, страха перед готовящимся скандалом и беспомощности своего ответственного положения. «Хорошо, я им скажу», — медленно пропищал Антон Григорьевич. Если передать эту фразу с той интонацией, с какой она была сказана, его слова означали «хорошо, я им покажу, как скандалить, я им задам». «В таком случае я могу обещать, что вы извинитесь», — старался я поставить точку над «и». «Хорошо, хорошо, скажите им. Пусть садятся за пульты». «Еще спокойнее», — процедил он, протягиваясь лениво к письму, которое он начал распечатывать. «Конечно, мне следовало бы добиться более определенного и ясного ответа, но я не посмел задерживать его дольше» не сумел настоять на своем требовании и ушел неудовлетворенный, неуспокоенный и неуверенный в предстоящем концерте. До начала его я сказал музыкантам, что видел Рубинштейна, передал ему обо всем происшедшем, на что он мне ответил «Хорошо, хорошо, я им скажу». Конечно, подлинную интонацию его, в которой и была вся соль, я утаил. Музыканты остались удовлетворенными, да к тому же, по-видимому, их прежний пыл успел уже почти совсем остыть. Концерт прошел с потрясающим успехом. Но до какой степени гений был холоден и презрителен к нему и безучастен к толпе его прославлявшей. Он выходил, кланялся механически и, как мне казалось, тотчас же забывал об окружающей его обстановке и на виду у публики беседовал с каким-нибудь встретившимся знакомым, точно весь грохот и вызванный им же подъем вовсе к нему не относились. Когда нетерпение публики и стучавшего по пультам оркестра доходили до предела и казалось, что еще момент и толпа начнет скандалить от нетерпения, Меня, как администратора концерта, посылали к Рубинштейну напомнить о том, что его успех еще не кончился и что надо еще раз выходить. Я робко исполнял свою обязанность и получал совершенно спокойный ответ. «Я же слышу!» Другими словами, не вам меня учить, как обращаться с ними. Я замолкал внутренне восторгался и завидовал праву гения на такое величественное безучастие к славе и сознание своего превосходства над толпой. Мельком я видел музыкантов-бунтарей, во время оваций, они кричали и шумели больше всех. У меня была еще одна встреча с Антоном Григорьевичем Рубинштейном, и, несмотря на глупую роль, которую я тогда играл, я расскажу о ней так как и в этой встрече сказались типичные черты великого человека и произвели на меня неизгладимое впечатление. Это было тоже во время моего директорства в русском музыкальном обществе. В Императорском Большом Театре с большой торжественностью праздновали двухсотое представление демона. Цвет московского общества наполнял театр Парадное освещение, именитые гости в царских ложах, лучшие певцы даже в самых маленьких ролях. Грандиозная встреча любимца, тушь оркестра, слава, пропетая всем хором и солистами. Началась увертюра, открылся занавес, спектакль пошел. Кончился первый акт с огромным успехом, с вызовами. Начался второй. Композитор дирижировал, но нервничал. Львинный его взор не раз обжигал то одного, то другого исполнителя или оркестранта. Вырывались нетерпеливые, досадливые движения. В театре говорили, Антон Григорьевич не в духе, чем-то недоволен. В момент появления демона из-под пола, надлежащей на такте Тамарой, Антон Григорьевич остановил весь оркестр, весь спектакль и, нервно стуча палочкой о пульт, с нетерпением восклицал что-то, обращаясь к стоявшим за кулисами. «Я сто раз говорил, что...» — дальше нельзя было расслышать. Как оказалось потом, все дело заключалось в рефлекторе, который должен был освещать демона не спереди, а сзади. Наступила гробовая пауза. Заметались по сцене и за кулисами, откуда выглядывали какие-то головы, какие-то руки махали кому-то. Бедные артисты, внезапно лишенные музыки и привычного действия, на сцене стояли потерянные, точно их всех сразу раздели, и они стыдились своей неприкрытой ноготы. Казалось, что прошел целый час времени. Толпа в зрительном зале замершая была от смущения, начала понемногу оправляться, будировать и критиковать. В зале рос гул. Рубинштейн сидел в спокойной позе, почти такой же, какую я видел в гостинице при первом знакомстве с ним. Когда гул толпы принял неподобающие размеры, он спокойно лениво и строго обернулся назад в ее сторону и постучал палочкой по пульту. Но это вовсе не значило, что он сдался и хочет продолжать спектакль. Это был строгий призыв толпы к порядку. В зале зашикали, и водворилось молчание. Прошло еще немало времени, пока, наконец, сильный свет ударил в спину демона, отчего его фигура стала почти силуэтом и приняла призрачный вид. Спектакль продолжали. Как красиво пронеслось по зале! Овации в следующем антракте приняли более скромный характер. Не потому ли, что публика обиделась? Но это ровно никак не повлияло на Рубинштейна. Я видел его за кулисами совершенно спокойного, разговаривающего с кем-то. Следующий акт открывали мы, то есть я и один из товарищей по дирекции Русского музыкального общества нам поручили поднести композитору венок огромных размеров с длинными лентами. Лишь только Рубинштейн сел за пульт, нас и нашу громадную ношу в буквальном смысле протиснули между красным порталом и занавесом. Неудивительно, что было смешно, когда мы пролезали через эту щель, не привыкшие к сильной рампе большой сцены мы были сразу ослеплены решительно ничего не было видно впереди точно какой то туман от рампы застилал все что делалось по ту сторону ее мы шли шли мне показалось что мы прошли уже целую версту в театре раздавался говор перешедший в конце концов в гул. Трехтысячная толпа ржала от хохота, а мы продолжали идти, идти, не понимая, что с нами произошло, пока, наконец, из тумана не выросла перед нами ложа директора театра, выступающая на самые подмостки. Оказывается, что мы публично заблудились на сцене, давно прошли середину ее, где у самой суфлерской будки впереди оркестра и спиной к нему в прежнее время помещался дирижер, что давало возможность передавать подношение со сцены прямо в оркестр, из рук в руки. Заслонив глаза от рампы, смотря через рампу в зал, забыв о громадном венке, который волочился по земле со своими лентами, мы представляли собою комическую группу. Антон Григорьевич покатывался со смеху. Он отчаянно стучал по пульту палочкой, чтоб издали дать нам знать о себе. Наконец мы нашли его... Передали ему венок и от смущения пошли со сцены ускоренной походкой, граничащей с бегом. А вот и еще встречи с другими талантливыми музыкантами. На место покойного Николая Григорьевича Рубинштейна долго искали заместителя для управления симфоническими концертами в Москве. Наконец, перепробовав многих остановились на известном симфоническом дирижере и прекрасном музыканте Максе Эрмансдерфере, который, как говорится, пришелся ко двору. В то время, когда я состоял директором русского музыкального общества, он был в зените своей славы. Жена моего двоюродного брата, которого я замещал в то время в консерватории, была дружна с женой Эрмансдерфера. Я был тогда молод... Занимал так называемое положение. Словом, имел все, что нужно для хорошего жениха. Некоторые дамы не могут хладнокровно видеть гуляющего на свободе холостяка, у которого точно на лбу написано «жених». Они не заснут спокойно, пока не свяжут узами брака счастливого, беспечного молодого человека, который еще хочет жить, скитаться по свету, а не запираться с женой удушного семейного очага. Словом, Меня хотели во что бы то ни стало женить. А тут на гастроли, в симфонических концертах приехала восходящая звезда, прекрасная скрипачка Зэ, Немочка, сентиментальная, белокурая, талантливая молоденькая девушка. Ее сопровождала строгая мамаша, которая знала прекрасные качества своей дочери. Моя Бельсуах? Добровольная сваха заволновалась и стала устраивать вечера и обеды, на которые особенно усиленно звали молоденькую знаменитость и меня. Бальсуах старательно расхваливала строгой мамаши мои достоинства, говоря ей «Подумайте, такой молодой и уже директор такого учреждения, как русское музыкальное общество». В то же время мне она говорила, что за прелесть это «Зе». Как можно в твои годы быть настолько слепым и холодным? Встань, подай стул или бери под ручку, веди к обеду. Я брал, вел к столу, сидел рядом во время обеда и был очень доволен, но не догадывался о том, куда меня толкает моя милая сваха. По-видимому, в заговор против меня вступил и Петр Ильич Чайковский, брат которого был женат на сестре моей добровольной свахи меня стали приглашать на интимные музыкальные собрания с ужином, устраиваемые композиторами и музыкантами в одной из гостиниц «Белло», где обыкновенно останавливались все приезжие музыканты, в том числе и молодая знаменитость «Зе». На эти вечера сходились все лучшие музыканты и композиторы, играли свои новые произведения – А молодая скрипачка знакомила их с теми номерами своего репертуара, которые не вошли в концертную программу. Чайковскому нравилась молодая дива, и он тоже старательно усаживал меня рядом с ней, хотя при своей застенчивости совершенно не умел «фер лизонер де ле «Принимать гостей, французская». Любезность Чайковского конфузила меня. Я не мог понять тогда, чему ее приписать». Он любил повторять мне, что я могу играть Петра Великого в молодости, и что, когда я буду певцом, он мне на этот сюжет напишет оперу. На этих вечерах Эрманс Дерфер и его жена оказывали мне совершенно исключительное внимание, и я слышал стороной, что они меня за что-то полюбили и радовались тому, что я стал директором музыкального общества». По окончании интимных вечеров обыкновенно мамаша молодой скрипачки приглашала меня и некоторых других музыкантов пить чай у них в номере. Туда заходил всегда на минуту Чайковский с мягкой меховой шапкой под мышкой его любимая манера и также неожиданно скрывался, как неожиданно приходил. Он был всегда нервен и непоседа. Дольше всех задерживались Эрман Сдерфер с женой и с моей свахой. Потом они таинственно исчезали, и мы оставались втроем со скрипачкой и ее мамашей, которая меня не отпускала. Но я был не слишком красноречив на немецком языке, и потому, чтоб заполнить время каким-нибудь действием, а не разговором, молодая дива учила меня скрипичной игре».